Глава восемьдесят третья К тому времени, когда любовник постучал в стену, все уже было готово. Лейтон и Бонна вместе со Ставром ждали возле входной двери. Тут же стояли Рон и Джек. В руках они держали удавки из шелковых шнуров. Скальпель с удобной рукояткой Рон сунул за пояс. Кухонные ножи остались на столе в загородке. В этой операции они были не нужны. После недолгих переговоров у стены Гастон присоединился к остальным. Гастон. Как только этот придурок попытается меня обнять, вы двое выскакиваете и затаскиваете их сюда, шепотом произнёс Гастон. "Понятно", также шёпотом ответил Рон. "Ставр, думаю, что ребята справятся. Но если что, будь наготове". "Конечно, сэр". Джек подумал, что Гастон намеренно попросил Ставра подстраховать их, чтобы хоть немного поколебать его недоверие. За дверью послышались негромкие голоса, затем Зас соф отошёл и дверь распахнулась. Свет упал на Гастона, и он шагнул наружу. Джек и Рон скользнули за ним тенью. Через мгновение они уже волокли в ангар полузадушенные жертвы. Всё произошло бесшумно, а Гастон успел подхватить свалившуюся с плеча часовую винтовку. "Ставр, выглянь", скомандовал он. Ставр приоткрыл дверь и пока охранники снимали одежду, наблюдал за тем, что происходило снаружи. Однако все было спокойно. Никаких криков, топота, да и прожектора на вышках не включались. «Одевайся!» Гастон сунул высокому Ставру маловатое для него обмундирование. Рону его комплект пришелся почти в пору. «Ну что, готовы?» «Одну минуту!» Ставр лично вложил в пустой магазин четыре патрона и передернул затвор. «Теперь готов!» «Выводи своих!» Гастон подтолкнул Лейтона и Бона, которые послушны как овцы, пошли на убой. Ставр приказал им идти к медицинскому корпусу, они безропотно подчинились. Гастон отсчитал про себя положенное время и сказал: "Давай, Рон, на тебя вся надежда". Рон и сам неплохо помнил маршрут, но вдвоём с Гастоном они повторили его ещё раз. Требовалось повернуть направо и обойти заднюю часть второго корпуса, потом свернуть налево. И вот она, дверь в сетчатом заборе. Скальпли с замотанной веревкой и рукоятью Рон держал на готове. Гастон сказал, что возле поста имеется тень, но твердо рассчитывать на это не стоило. Рядом могли оказаться светильники, которые майор не заметил, или же их установили позже, готовя беглецам засаду. Чужая одежда натирала в паху, ее прежний владелец был по суше Рона. Вдобавок он пользовался отвратительной по запаху туалетной водой и нечасто стирал обмундирование. У себя во взводе Рон карал грязнуль нещадно. Разведчик не мог себе позволить вонять. Ночью запахи разносились очень далеко. Запрещалось применять обычные моющие средства: мыло и шампуни с ароматными отдушками. В ход шли только средства, используемые аллергиками и людьми, страдающими обонятельными галлюцинациями. Рон стал обходить второй корпус. Он старался не спешить, но ноги в неудобных мокасинах с чужой ноги невольно впечатывали каждый шаг. Вот и дверца, за которой маячил часовой. Здесь повсюду было светло, а тень находилась в метрах в трёх левее. «Что, Чиберс, свидание не состоялось?» – захихикал часовой, впрочем, не собираясь отпирать замок. «Не твоё дело!» – тихо произнёс Рон, чтобы часовой не сразу разобрался, кто перед ним. Отшлифованная частым применением, Щеколда отражала свет, и Рон без труда разобрался, куда её следовало двигать. Быстро просунув в ячейку изгороди скальпель, он отбросил Щеколду вправо. «Да ты чего делаешь?» Я бы тебе сам открыл. Увидев наконец лицо незнакомца, часовой распахнул рот, но Рон быстро прикрыл его ладонью и нанёс удар. Часовой покачнулся, однако Рон придержал его и аккуратно положил на землю. Затем стёрнул винтовку и проверил магазин. Патроны были на месте, а на поясе нашёлся запасной рожок. Значит, всего набиралось 40 выстрелов. Для начала не так уж и плохо. Как условились, Рон прокричал куликом и оттащил тело в тень. Нападение на часового было совершено при свете фонарей. По крику Кулика Джек и Гастон должны были отправиться к Рону, а для Ставра голос Кулика сначала команду приготовиться. Выйдя из закрытой зоны, группа Джека, Рона и Гастона сообщала об этом голосом горленки. Услышав его, Ставр обязан был отоковать часового, охранявшего медицинский бокс. Вскоре появились Гастон и Джек. "Я здесь", позвал Рон из тени. Они подошли. "Патроны есть?" сразу спросил майор. "40 штук". "Отлично". Джек, возьми винтовку. Ты у нас, кажется, лучший стрелок. Кажется, невесело усмехнулся тот. Им предстояло преодолеть метров 60 по открытой и освещённой территории. Ну что, давайте ставру знак. Кричи, Рон. Барнаби прокричал горлинкой, и все стали ждать, когда зазвучат выстрелы, но было тихо. Ставр оказался не таким дураком, как вы полагали, Сэр. Я и не думал, что он попадётся на эту удочку. поэтому подстраховался. Каким образом? Я не закрыл дверь в корпус и сказал доходягам, что через минуту всем можно выходить наружу. Но их могут заметить. Уверен, что заметят. В этот момент впереди вспыхнуло слепительное пятно прожектора, и через мгновение тополиво застучал пулемёт. Красные трассеры длинными цепочками потянулись к третьему корпусу. Перепуганные узники подняли крик. Им вторили потревоженные охранники. Вот теперь вперёд, скомандовал Гастон, и они побежали совершенно не таясь.